Глава двадцать седьмая. Саббок два. Денис представился и невольно задумался о том, сколько раз он мог уже потратить достижение, ради которого с ним сегодня и встретились. Например, он в свое время думал повысить пацанов с первого до второго уровня, но не сделал и правильно. потому что потом и так достиг к этого зашитаный дни без всякого свитка или он мог продать достижение за чисто символическую цену, которую были готовы платить на верхних этажах, но он не стал спешить. И вот оказался теперь на 12-ом, где любое повышение уровня у крупных кланов может сэкономить годы от той десятки лет развития. Совсем неудивительно, что в таком случае нашли те, кто даже с ним, чужаком и новичком, согласились вести дела. Впрочем, даже здесь есть нюансы, подумал Денис, продолжая обдумывать ситуацию с полученным достижением для повышения уровня клана. Не будь у меня приглашения и всё. Те, кто могут меня позвать и без него. вряд ли бы стали заниматься подобной мелочью, а у тех, кто попроще, не вышло бы провести в схил чужака. Ага, согласился с Денисом кот. Отправляться самому на верхние этажи стало бы таким уроном для репутации многих местных, что они бы ни за какие коврижки на это не пошли. Хотя лично я начинаю думать, что это всё проделки одной из семей, торгующей с верхними этажами. Представь, если все сами начнут к вам ходить, какие это будут убытки. А так вся торговля идёт через одного главного посредника, и вся прибыль попадает к ним в карман. Знаешь, я понял, кивнул Денис. Если у нас всё выгорит, нас могут посчитать проблемой. Так что буду учитывать возможные неприятности и с этой стороны. Впрочем, я теперь всегда стараюсь принимать их во внимание. как пионер всегда готов. Меня зовут Диего Сабак. Обезьян в кресле всё это время всматривался в парня и наконец снова заговорил. Возможно, ты уже слышал о моей семье. Да, Денис хотел было рассказать о том, что и в город-то попал благодаря приглашению в ресторан Чубато, который как раз один из Сабаков и передал, но Диего его опередил. Так вот, я не имею к рода Сабок никакого отношения, резко бросил он. Теперь не имею. Он из гои, был выгнан из рода за какое-то непотребство, прошептал Денис Укот. Ну, или за то, что пошёл поперёк кого-то из старших. Учитывая, где и как живёт этот тип, я бы поставил на второе. Жалко. Денис уже сказал это слово, когда осознал, насколько неуместно оно может показаться его собеседнику. В смысле, жалко, что вы не из них, а то получилось бы, что у нас есть общие знакомые. Со мной в академии учится некий Норд Сабок. Денис подумал, что, наверное, у него получилось удачно выпутаться из истории, как минимум, Диг не обиделся на его слова, наоборот, На его лице неожиданно появилась довольная улыбка. Значит, ты в А-классе, новый набор, спросил Абизиан, даже отставив в сторону бокал с вином. Да, взял первое место в мясорубке, Денис добавил положительных деталей к своему имиджу, решив, что это только поможет в будущей сделке. И знаешь Норда, продолжил Сабок. Да, видел разок. Денису начало казаться, что разговор уходит куда-то не туда. И точно. Убей его. Неожиданно Антьего резко нагнулся вперёд, а в его глазах вспыхнули красные искры, как у Фарука во время недавнего разговора с Денисом. Не буду, Денис так же резко сделал шаг вперёд в ответ на движение хозяина кабинета. Он точно не ожидал, что разговор свернёт в сторону убийства, но даже так обезьяно не удалось застать его врасплох. Почему? Диего несколько секунд мерился с Денисом взглядами, а потом откинулся обратно на спинку кресла. Он же тебе никто, а ты, как победитель месорубки, точно сможешь с ним справиться, ведь так Не стоит думать, что сомнения в моих силах заставят меня изменить решение, так же уверенно, как и раньше, ответил Денис. И всё же я предпочитаю пробовать, чем просто ждать, Сабок изгой отпил из своего бокала. Кстати, ты же понимаешь, что в случае отказа нашей сделки не будет. На телефоне Дениса был отключён звук, чтобы его советник Толстый мог вмешиваться только когда парень сам его об этом попросит. Но сейчас, даже в беззвучном режиме, он чувствовал, как кто-то ругается, требуя соглашаться на любые условия. Ничего, кивнул сам себе Денис. Он в своих сделках может делать что угодно. Парень же будет вести себя так, как считает нужным. Тем более, пусть даже сейчас не удастся ни о чем договориться, благодаря месту в Академии Охотников у него будет еще полно возможностей и подзаработать, и найти торговых партнеров на 12-м. Возможно, гораздо более адекватных, чем Диего Сабак. «Да, такое чувство, что ты пришел не к торговцу, а к мафиози», — согласился с мыслями Дениса Котт. Когда это ты про мафиози узнал, удивился парень на мгновение, даже забыв о сидящем перед ним обезьяне. Смотрел он меня в мыслях, воспоминания о фильмах и книгах. Нет, Денису показалось, что кот улыбнулся бы, если мог. Твои знания я вижу, а вот такие детали нет. Я же тебе не пожиратель мозгов, а обычный духаружея. Ладно, не самый обычный, но всё равно а мафиози. Когда дойдёшь до седьмого этажа, ты поймёшь, что к вам на землю это слово пришло именно оттуда. Что ж, раз сделка отменяется, тогда я пойду. Денис развернулся и, продолжая удерживать обезьянов в поле зрения, медленно начал двигаться в сторону двери, ведущей на винтовую лестницу. Стой, Диего недовольно качнул головой. Мы с тобой ещё не закончили. Будем считать мои слова про отмену сделки шуткой. То, что ты не хочешь помочь мне справиться с одной моей проблемой и отомстить брату, который меня предал, вовсе не значит, что мы не дадим друг другу немного заработать. Скажи ему, что это не ты не хочешь помогать, а это он не может тебе достаточно заплатить. Знаю я подобных типов. для него подобное в самый раз будет, посоветовал кот. Денис тут же повторил это за ним вслух и принялся с интересом ждать реакции своего партнёра. Не могу достаточно заплатить, тот сначала повысил голос, но почти сразу задумался и замолчал. А ведь ты прав, действительно, зачем деньги тому, кто станет врагом 12 кланов из Хиллы? жаль, что потомки короля людей в этом поколении оказались не столь безумны, как в прошлом. А ты знал кого-то с земли из прошлой эпохи? спросил Денис, осознав, что юная внешность обезьяна обманчива. Знал и знаю, ответил хозяин кабинета, но потом еле заметно покачал головой, как бы показывая, что не желает развивать эту тему. Впрочем, оно и понятно. Если верить Фаруку, единственные, кто выжили из более ранних времён это члены бригады гнева, последователи пути хаоса, то есть однозначно не те личности, а знакомств с которыми стоит болтать лишнее. Точно мафеозия. Денис ещё раз оценил хозяина кабинета, а потом они перешли к делу. Парень подключил толстого Диего какого-то своего финансиста. и вчетвером они быстро договорились о цене. Денис передавал кодовую фразу для повышения уровня клана, а в ответ получал полмиллиона монет на счёт. Парень отдельно настоял на этом, твёрдо решив закрыть взятый ранее кредит на духовные фрукты и планируя кое-какие расходы. И главное возможность напрямую закупаться ингредиентами для повышения уровня через посредничество созданной диегой фирмы. На самом деле, хозяин кабинета мог бы продавать и что-нибудь ещё, но тут уже вступали в дело местные законы, запрещающие передачу между этажами определённых технологий. Те же духовные фрукты, как часть замысла небес, были вне запретов. А вот, например, свитки, броня, алхимия, с ними уже оказалось гораздо сложнее. Обезьяны не хотели делиться своими секретами. Напоминаю, сделка уже была заключена, когда Диего вежливо оскалил зубы. Всё, что вы купите у нас, предназначено только для личного пользования. Мы чтим законы города Короля Обезьян. Конечно, конечно. толстый, всё ещё подключённый по громкой связи, готов был соглашаться с чем угодно, уже предвкушая будущие прибыли. Любой, кто нарушит правила, будет наказан, всё так же ехидно продолжал местный хозяин. Поверьте, охотники отслеживают честность намерений в подобных сделках самым серьёзным способом, и любое нарушение может стать поводом для наказания. а ведь он считает, что подставил нас, думает так и радуется, что мы ничего не получим в итоге от этой сделки. Поэтому и отказался от процента с прибыли, когда Толстый просил его о скидке во время переговоров. Вот только зря он нас так недооценивает. Кстати, может раскрыть карты и попробовать выжать из ситуации еще что-нибудь полезное. Диего. Денис посмотрел прямо в глаза своему визави. Как ты смотришь на ещё одну сделку? Мы тебе расскажем, как именно будем зарабатывать на тебя. Отдельно отмечу, не нарушая закон, а ты, чтобы ты смог мне предложить за этот секрет. Намекаешь, что ваш мир может привнести что-то новое в наши способы ведения дел, задумался обезьян. Впрочем, не буду спорить. У нас на 12-ом мы слишком привыкли полагаться на силу. Только она является гарантией того, что условия сделки будут выполнены. Твоя сила, человек, сейчас в академии, там не любят тех, кто трогает их учеников, и поэтому я не стал убивать тебя и пытками выбивать ваше жалкое достижение. По спине Дениса побежали мурашки, но он взял себя в руки. Посмотри в мои глаза, они цвета неба, уверенно сказал парень. Неужели ты думаешь, что смог бы сломить меня, убить? Тут я не сомневаюсь, а вот что-то большее вряд ли. Так что насчёт моего предложения? Ты сказал, что сила важна, и это так, но силой и хитростью можно добиться большего, чем просто силой. Убедил, дрявой. Безьян добродушно махнул рукой, но продолжить не успел. Денис оборвал его. Я не дырявый. В моём сердце горит дух оружия. Потомки короля людей вернулись, и наши души не чуть ни хуже остальных. Так что можешь угрозить мне смертью, можешь сколько угодно показывать свою силу, но не стоит недооценивать мой дух. Парень чувствовал, что нельзя было спускать сделанные ему по ходу беседы оскорбления и честно высказал все, что у него накипело по поводу презрительного отношения обезьян к чужакам. «Пусть так», — Диего ничуть не обиделся на слова человека, а лишь незаметно хмыкнул в сторону. «Все-таки потомки короля людей очень быстро учатся», — думал он. Лишь недавно я рассказал ему о важности силы, и вот он уже использует это знание дважды, чтобы показать, что вовсе не слаб. Может быть, я и не зря послушал карлика и решил встретиться с этими пацанами. Как минимум, получится заработать. Те же Хаоу сейчас отстали от Хаоусов по уровню клана и будут готовы немало заплатить, чтобы вернуть паритет. Так что ты можешь мне предложить, напомнил Денис. Предложить? Диего ещё раз смерил человека взглядом, а потом ему в голову пришла забавная идея. Знаешь, есть у меня кое-что. Я, как ты уже понял, был изгнан из рода и не могу пользоваться полагающимися мне по праву рождения привилегиями. Но это не мешает мне передавать их другим. «Так вот, за твой секрет, о котором мне пока ничего не известно, я дам тебе одну такую привилегию, о которой уже ты пока не имеешь ни малейшего представления». «Согласен», кивнул Денис. На самом деле он готов был принять абсолютно любое предложение обезьяна. Ему ведь по большому счету важна не сделка, а возможность продемонстрировать свою силу. «Толстый, рассказывай». Парень позвал торговца, и тот принялся расписывать основные детали, придуманные ими на подобный случай схемы. Да, клан, получая ресурсы для развития с 12 этажа, не мог бы ими торговать. Но это вовсе не значило, что он не мог бы торговать, например, местом в клане, чтобы выжить максимум пользы из ситуации. Самое простое решение – добавить отдельный уровень иерархии в пацанах без каких-либо прав, куда будут приглашаться любые желающие. Они смогут приобрести необходимые им те же духовные фрукты или кристаллы в любых количествах и по цене, о которой с наценкой верхних этажей никто бы и мечтать не смел, но будут при этом платить клановый налог на прибыль. Например, 10% от всего, что они заработают и потратят. Никто же из потомков короля обезьян ничего не имеет против налогов. А недовольство небес, которые недолюбливают тех, кто добивается своего без помощи силы, как вы знаете, нам, потомкам короля людей, на него наплевать. Нас они и так никогда особо не любили, закончил свою речь Толстой. И Денис увидел, что он смог на самом деле удивить Диего. Да, наш мир лишь недавно попал в подземелья, подумал парень. И пусть в сражениях мы ещё новички, но вот торговать мы у себя научились так, что уже и сейчас не стыдно. И это никто из наших ещё биржу не открыл или какую-нибудь свою криптовалюту не выпустил. Впрочем, тут всё очень тонко. стоит перегнуть палку, и как сказал Диего, такого умника сразу силой поставят на место. Ни небеса, ни обезьяны не станут терпеть уж слишком серьёзного вмешательства в привычный порядок вещей. Да, против налогов мы ничего не имеем, заговорил тем временем Диего. Что ж, раз вам удалось меня удивить, то теперь моя очередь. Тут обезьян засунул руку в стол и покопавшись там, вытащил и протянул парню стальной жетон без каких-либо украшений или надписей. "Это мой пропуск в VIP-зал одного нашего семейного ресторана", чубато догадался Денис, в очередной раз задумавшись, что же это за место такое, раз в нём даже членом клана нужны пропуска. Ведь получал-то Диего эту штуку ещё когда был частью семьи Сабак. Да, именно он, немножко криво усмехнулся обезьян. Конечно, часы посещения с Хил тебе как к чужаку он не добавит, но если всё же окажешься в городе ещё раз, сможешь зайти в Чубато. А то, как мне доложили, ты как раз на встречу со мной потратил свой выигранный пропуск. Было бы жестоко лишать тебя возможности увидеть такое место. А ещё, как бы между делом спросил Денис: "А ещё, мой братиц, явно что-то задумал, раз хочет собрать у себя лучших учеников этого года", неожиданно ответил на вопрос парень Диего. И было бы невежливо мешать его планам. Тем более, что, узнав тебя, я почти уверен, что ты и сам прекрасно справишься с тем, чтобы испортить его задумку. А теперь прощай. Диего Сабок махнул рукой, показывая, что встреча окончена, и дверь за спиной Дениса распахнулась. В каземат и его! Тут же высунулся из стены призрачный попугай. А потом, не дожидаясь ответа Диего, весело хохотнул. и замахал крыльями, приглашая парня пройти за ним к выходу. Конечно, после такой шутки следовать за безумной птицей не очень-то и хотелось, но особого выбора у Дениса и не было. Как он обнаружил при спуске, лестница, по которой он шёл, постоянно двоилась, а то и троилась, чего при подъёме совершенно не было видно. В общем, без помощи знающей дороги птицы Парень мог бы проблуждать тут хоть несколько суток. К счастью, в итоге его всё-таки довели именно до зала с синим ковром на лестнице ловушки, и Денис выбрался на улицу под свет лиловых облаков. Спасибо за помощь и поздравляю со сделкой. Денис попрощался с толстым и отключился от торговца, оставив тому возможность первым начать разбираться с их новыми перспективами. Сам же парень, не теряя ни секунды, набрал Лёху, чтобы узнать, как у того дела. "Братан, стоило звонку пройти, как Дениса оглушил крик младшего брата. Потом что-то громыхнуло, и сразу стало очевидно, что тот всё-таки вляпался в какие-то неприятности. Братан, ты где? Я сейчас буду", выпалил Денис. "Я у нашего участка", быстро ответила Лёха. Нас тут с Душком зажали какие-то бандосы в чёрном. Представляешь? Они хотели через нашу землю пробежать. А это, между прочим, частная собственность. По последней фразе стало понятно, что Илюха не только отвечает брату, но ещё и на кого-то кричит. Что за душок? И были ли на этих чёрных какие-то знаки? Денис, уже набирая скорость, попытался выяснить, к какому семейству обезьян относятся их противники. «Только бы не кто-то серьезный!» — набатом стучало у него в голове. «С другой стороны, именно им и было бы интереснее всего нападать. Знаков не вижу, а Душок — это мой новый друг, он из местных. Они с Борькой друзья». А потом он увидел меня и решил помочь, зачестил Илюха тем самым, показывая, что ему теперь не до разговоров. Денис постарался бежать ещё быстрее. Он верил, что должен успеть во что бы то ни стало. Илюха посмотрел прямо в глаза приближающемуся к нему лидеру, одетым в чёрные спортивные костюмы обезьян, и отложил телефон. Пришло время защитить их с братом собственность в Схиллах, а ведь начиналось всё так хорошо. Придя по указанному адресу, парень нашёл небольшой участок с повалившимся забором и маленьким аккуратным деревянным домиком, стоящим в окружении каменных гигантов. Выглядело это немного странно, но так порой бывает и на земле, когда кто-то упорно не хочет продавать свою землю. а все остальные соседи соглашаются на предложение людей в костюмах и галстуках. Повсюду вздымаются небоскребы, а маленький домик, переживший уже пару веков, начинает казаться еще более низким и кривым, чем раньше. Но если его хозяин упорен, то этот небольшой островок истории сможет пережить и смешки якобы современных соседей, и мешающие расслабиться взгляды с балконов. Тем более, если его хозяин упрям и хочет сохранить свою собственность во что бы то ни стало, или если хозяина нет, когда дом принадлежит государству и является частью культурного наследия. Такие кусочки прошлого, порой в весьма потрепанном состоянии, тоже можно встретить, прогуливаясь по улицам старых городов. Этот дом, похоже, был из второй категории. В нём давно никто не жил. Участок зарос травой в рост человека, и в ней выделились проложенные неизвестными тропки, по которым те, похоже, срезали себе путь, перебегая с одной улицы на другую. Привет, неожиданно замершевый Илюху окликнул неизвестный тому обезьян. Ты же человек, да? Меня зовут Душо. Я недавно видел трёх человек на шестом этаже. Может быть, ты даже знаешь их. Величайший учитель пути кулака, король людей, сержант Гай, и его не менее величайший ученик Борька. Тебе, кстати, не кажется, что второе имя звучит не так уж и величественно?